Весной 2005 года Сарсен активно занимается политической деятельностью. 13 марта проводит ответную общереспубликанскую партийную конференцию, на которой принимается обращение участников конференции о поддержке инициативы группы граждан о создании общенародного предвыборного движения за справедливый Казахстан. а также о выражении доверия сопредседателю партии Сарсену. 30 марта дает интервью Эхо Москвы 29-го Central Asia Monitor. В апреле инициативная группа по созданию ДПК «Настоящий Акжол» выступила с заявлением о создании новой партии «Настоящий Акжол». В настоящее время Сарсен в рамках ЗСК активно общается с Туэкбаем, который выезжает в регионы, в частности, сопровождал его в поездке в Чили к Алматинской области, продолжает публикацию статей в газетах «Время», «Жас, Аллаш» и других. Устойчивые связи и характер контактов. Круг связи с Арсена среди представителей казахстанских государственных структур, политизированных структур и СМИ, сотрудников МНПО и дипломатических представительств, аккредитованных в Республике Казахстан, условно можно распределить на следующие группы. Представители казахстанских государственных и политизированных структур. Отдельные материалы указывают на доверительный характер отношений Сарсена с Утамуратовым. Так в конце 2001-го, начале 2002-го отмечены телефонные переговоры, в которых Утамуратов информировал Сарсена о принятии решений, о назначении Сарсена послом в Российскую Федерацию, отмечая при этом попрежнему доброжелательное отношение главы государства к объекту. У Тымуратова также оказывал поддержку деятельности ДПК Акжол, выполняя при этом роль связующего звена между высшим руководством страны и лидерами Акжол, корректируя при необходимости те или иные политические шаги партии. Так в ответ на передачу общественное мнение в отношении принадлежности предприятий Балхашского региона у Темурата выразил крайнее недовольство, отметив о нарушении данной передачей негласных правил. В этой связи Сарсен заверил, что подобное в дальнейшем не повторится, а Абилов, скорее всего, передаст полномочия ведущего программы Асылбеку Абдулову. В апреле 2005-го Сарсен выходил на Утамуратова, кратко изложив вопрос одного судебного процесса, в ультимативной форме призвал принять соответствующее решение, чтобы не довести дело до запасного варианта. В близкий круг дружеских связей Сарсена этого периода входили Байменов, Аблязов и Жандосов. С последним у объекта сложились наиболее доверительные отношения – Неоднократные встречи Сарсена и Жандосова, в том числе в неформальной обстановке, в период нахождения объекта на должности посла Республики Казахстан в Российской Федерации. Возможно, дружеские отношения между ними возникли во время их учёбы в МГУ на параллельных курсах в середине 80-х годов. Сарсен поддерживает тесные и довольно доверительные отношения с Жандосовым и в настоящее время В отношении дружеских связей Сарсэна с Байменовым отдельные материалы также указывают на их продолжительный характер. Согласно утверждениям отдельных авторов, материалов интернет-сайтов, успешная карьера в высших органах власти Байменова обязанна Сарсэну, оказавшему ему поддержку в начале 90-х годов, выдвинув его кандидатуру на назначение в высшие органы власти. однако сразу после проведения съезда партии в начале 2004-го между двумя сопредседателями возникли некоторые разногласия, причиной которых могли явиться разные точки зрения на дальнейшую стратегию партии. Также свою роль в возникновении непонимания между ними, возможно, сыграли третьи лица, в том числе и Сухан Бердин. При этом отмечена готовность Сарсена срабатывать, Отойти от политической деятельности в партии Акжол, если это может стать причиной ухудшения отношений с Байменовым. Как отмечалось ранее, Сарсен тяжело переживал в морально-этическом плане ситуацию, сложившуюся на конференции партии в феврале 2005-го. По его утверждению, Байменов, которого он поддержал во время его госслужбы и для поддержки которого он перешел в Акжол, оказался... предателем. В настоящее время отношения не поддерживаются. На начальном этапе совместной работы в партии Сарсын не считал Абилова серьёзным политиком, предполагая, что тот отойдёт от активной политической деятельности, если получит более выгодное предложение. дальнейшая совместная деятельность несколько изменила отношение Сарсена, который в силу своих прямых обязанностей и возможностей оказывал всяческую поддержку Абилову. отмечены единичные контакты Сарсена с Кожегельдиным, хотя косвенные данные указывают на их тесное сотрудничество по партийной линии. по всей видимости, Кожегельдин делает большие ставки на Туякбая и Сарсена. Также отмечены редкие контакты с Жакияновым. В марте 2005-го Сарсен поздравил Жакиянова с праздником Наурыз, обменялся информацией по событиям в Кыргызстане. Жакиянова связывалась с Сарсеном, информировала о положении дел супруга, обращалась к объекту с просьбой о встрече. Неоднозначные отношения у Сарсена сложились с Нуркадиловым, который в силу своего неуравновешенного характера позволил выпады в адрес Сарсена, в связи с чем объект пригрозил отомстить обидчику, если тот публично не попросит прощения. После уговоров со стороны своего окружения Нуркадилов пошёл на компромисс, что было незамедлительно отмечено Сарсеном, который поблагодарил его за поступок. Представители зарубежных официальных кругов МНПО 29 октября 2004 года. Пресс-конференция госсекретаря США, на которой присутствовали Сарсен, Абилов, Жандосов. По утверждению журналистки, аккредитованной Kazakhstan Today, диалог получился протокольным, то есть всё прошло политически корректно в лучших традициях дипломатии. Тем не менее, после встречи госсекретарь заявил, что они его достаточно сильно подзарядили, высказал мнение, что они, преданные демократическим принципам и Казахстану, выразил надежду на будущую встречу с ними. 29 апреля 2005 года в офисе движения ЗСК прошла встреча делегации Национального комитета по американской внешней политике из Вашингтона с Туэкбаем, Касановым, Жандосовым и Сарсеном. 31 мая 2005 года в офис Европарламента для обсуждения политических вопросов приглашены Сарсен, Касанов, Туэкбай, Кожахметов, Абдильдин, Тахтасынов, Абилов, Жандосов и Нуркадилов. 2 июня 2005-го по итогам встречи с Сарсеном, Жандосовым и Абиловым Стюарт, исполнительный директор, негативно отозвалась о проведении Жандосова, в частности, об их стратегии в целом, о чем намеревалась рассказать Байменову. СМИ. Как отмечалось выше, Сарсен активно дает интервью казахстанским и зарубежным СМИ и совместно с Саримовым, Иногда с Войком и Козловым координирует публикацию материалов, пресс-релисы при пресс Службе Акжол, свои статьи и интервью, тезисы выступлений Абилова и другое на страницах печатных и электронных СМИ. Многие материалы печатаются в газетах СОС и Жас Алаш, а также на сайте Навигатор. На начальном этапе политической деятельности отмечены Мизинов редактор интернет-сайта Навигатор и Облязов, ранее шеф-редактор газеты Время по. При этом в отношении Мизинова прямых контактов с Сарсеном не зафиксировано, только косвенные, посвящённые в интернет-газете Навигатор интервью Сарсена. Также отмечено утверждение корреспондентки Амаровой в разговоре с Саримовым, что по неофициальной новости интернет-газета Навигатор переходит в собственность Сарсена. В настоящее время Сарсен поддерживает контакты с Амаровой, которая считает его самым умным среди всех интриганов. Из числа выявленных устойчивых связей объекта также можно отметить Мельцера, газета которого на протяжении последних лет является негласным рупором партии Акжол. Сарсен неоднократно встречался с Мельцером, в том числе и в неформальной обстановке.